Глава 62 Рост какое-то время продолжал смотреть на подергивающиеся ноги, которые медленно, но неуклонно двигались от него. Затем машинально протянул руку и схватился за ботинок. Тело пару раз дернулось и затихло. Впереди послышался шорох, после чего он отчетливо почувствовал еще один рывок, на этот раз сильный, будто тот, кто тащил труп, был раздосадован. Рост осторожно убрал руку, и спустя какое-то время тело снова стало двигаться. «Может, я схожу с ума?» – с бесконечной усталостью подумал Рост, не сводя взгляды с дрыгающихся ботинок. Вдруг ноги странно задрались вверх, и он услышал глухой стук. Тело свалилось вниз, так же, как жгут несколько дней назад. Рост выставил вперед заточку и пополз вперед. Уже ничего не могло его остановить. Паук повис перед ним, когда он добрался до конца лаза и намеревался опустить ногу на скобу. Рос непроизвольно вскрикнул, чудом не уронив фонарь. Темно-рыжая мохнатая чудовище размером со взрослую дворнягу безмолвно покачивалась перед ним на липкой паутине, нити которой по толщине напоминали толстые веревки. Две передние лапы с кривыми когтями, угрожающе выставлены вперед, будто предостерегая незваного гостя. Первый шок прошел. Рост взмахнул заточкой, задев паука. Тот зашипел почти как разъяренный гусь и, чиркнув когтем по его кисти, выбил заточку. Рост прыгнул вперед, чувствуя кожей прохладную слизь паутины. Паук поджал свои мохнатые лапы и Рост полетел вниз, путаясь в паутине. Собственно, она и спасла его от удара, замедлив падение, но она же и сковывала движение. Хорошо еще фонарь не разбился. Рост приземлился прямо на труп бомжа, которого тащило это рыжее чудовище, и, сдерживая рвотные позывы от нестерпимой вони, стал искать заточку. Сверху послышалось шипение, и паук спикировал ему на спину. Заорав не своим голосом, Рост принялся кататься по полу, неожиданно рука нащупала заточку. Луч фонаря безумными зигзагами метался по помещению, но Рост не выпускал его из руки, продолжая тыкать наугад заточкой. Он ощутил, как по лицу провели чем-то жестким, раздирая в кровь губы и десны. Одна лапа паука пыталась проникнуть ему в рот. Продолжая вопить, уже скорее от возбуждения, чем от страха, Рос, что было сил, сомкнул челюсти, чувствуя языком задубевшую шерсть. Рот наполнился густой жидкостью. Паука сотрясала дрожь, он испустил что-то похожее на вздох и выдернул наполовину откушенную конечность. Рос наконец-то смог наставить на него фонарь, продолжая наносить заточкой удары. Вскоре и она, и рука стали черной от жидкости, хлиставшей из многочисленных дыр на теле паука. Тот уже не нападал. Он пытался уйти, постоянно вздыхая, как уставший старик. Лапы неуклюже подгибались, весь пол был залит грязной жижей. Рос наступил ногой на него сверху, раздался хлюпающий звук. Лапы судорожно обвели его ногу и тут же разжались. Рос наклонился ниже, разглядывая страшного мутанта. Паук издыхал, но Рос продолжал кромсать его заточкой, не переставая кричать при этом, пока тело волосатого монстра не стало похожим на влажный скомканный плед. Он пришел в себя только минут через пять и стал счищать с себя паутину. «Жгут!» – вспомнилось. «Он тоже может быть здесь!» Рос подошел к лазу, который вел куда-то вниз, и посветил. На лице отразилось сомнение. В этот проход жгуту вряд ли бы удалось протиснуться, даже если бы у него не было этого живота. Живота! Внезапная догадка осенила роста, и он покрылся испариной. Жгут вынашивает яйца этой паучихи. Вот что означало эта ранка на животе, и теперь их бывший сожитель и бомж жгут со дня на день наверняка станет мамочкой или папочкой. От мысли, что произойдет, если по свалке разбредется сфора подобных маленьких чудовищ, росту стало не по себе. Скинув себе остатки паутины, он полез наверх.